11. Когда мы с Джимом были маленькие, мы не ходили далеко от дома. Но когда я училась во втором классе, и мы давно уже перестали мучить страшилу Редли, нас стало тянуть в центр города. А дорога в ту сторону вела мимо мисс Генри Лафайет Дюбос. Ее никак было не обойти, разве что дать добрую милю крюку. У меня с миссис Дюбос уже бывали кое-какие столкновения, и мне вовсе не хотелось знакомиться с нею ближе. Но Джим сказал, надо же когда-нибудь и вырасти. Миссис Дюбос жила одна с прислугой-негритянкой через два дома от нас. В домике с открытой верандой, на которую надо было подниматься по крутым-прикрутым ступенькам. Она была старая-престарая и весь день проводила в постели или в кресле на колесах. Говорили, среди своих бесчисленных шалей и одеял она прячет старинный пистолет. С ним кто-то из ее родных сражался в южной армии. Мы с Джимом ее терпеть не могли. Идешь мимо, а она сидит на веранде и сверлит тебя злым взглядом. И непременно пристанет, а как мы себя ведем? И начнет каркать, что из нас выйдет, когда мы вырастем. Уж, конечно, ничего хорошего. А ходить мимо нее по другой стороне улицы тоже смысла не было. Тогда она начинала орать на весь квартал. Ей никак нельзя было угодить. Скажешь ей самым веселым голосом «Привет, миссис Дюбос!» А она в ответ «Не смей говорить мне привет, скверная девчонка! Надо говорить «Добрый день, миссис Дюбос!» Она была злая-призлая. Один раз она услыхала, что Джим называет отца просто по имени, так ее чуть не хватил удар. «Свет не видал таких дерзких, нахальных дурней, как мы», сказала она, «и очень жалко, что наш отец после смерти матери не женился второй раз. Наша мать была очаровательная женщина и просто обидно смотреть, что Атикус Финч так распустил ее детей». Я не помнила маму, Но Джим помнил. Он мне иногда про нее рассказывал, и от таких слов он весь побелел. После страшилы Редли, бешеного пса и всяких других ужасов, Джим решил, хватит нам застревать у дома мисс Рейчел, трусы мы, что ли. Будем каждый вечер бегать на угол к почте встречать Атикуса. И уж сколько раз бывало, миссис Дюбос чего только не наговорит, пока мы идем мимо, и Джим встречает Атикуса злой как черт. «Спокойнее, сын», — говорил ему тогда Атикус. «Она старая женщина, и притом больная. А ты, знай, держи голову выше и будь джентльменом. Что бы она ни сказала, твое дело не терять самообладание». Джим говорил, «Не такая уж она больная, больные так не орут». Потом мы втроем подходили к ее дому, Атикус учтиво снимал шляпу, кланялся ей и говорил. «Добрый вечер, миссис Дюбос! Вы сегодня выглядите прямо как картинка!» Он никогда не говорил, какая картинка. Он рассказывал ей про всякие судебные новости и выражал надежду, что завтра она будет чувствовать себя хорошо. Потом надевал шляпу, прямо перед носом миссис Дюбос сажал меня на плечи, и мы в сумерках шагали домой. Вот в такие вечера я думала, хоть мой отец терпеть не может оружие и никогда не воевал, а все равно он самый храбрый человек на свете. Когда Джиму исполнилось двенадцать, ему подарили деньги. Они жгли ему карман, и на другой день мы отправились в город. Джим думал, ему хватит на паровозик и еще на жезл тамбур-мажора для меня. Я давно заглядывалась на этот жезл. Он был выставлен в витрине у Элмора, украшен блестками и мишурой и стоил 17 центов. Ох, как я мечтала поскорей вырасти! и дирижировать оркестром учащихся средних школ округа Мейкомп. Я давно уже упражнялась в дирижерском искусстве и научилась подбрасывать палку высоко в воздух и почти что ловить ее. Колпурня, как увидит меня с палкой в руках, так и в дом не пускает. Но я знала, будь у меня настоящий жезл, уж я его не уроню. И со стороны Джима было очень благородно сделать мне такой подарок когда мы шли мимо дома миссис дюбос она сидела на террасе вы куда это собрались в такую пору закричала она верно лодыря гоняете вот позвоню сейчас директору школы лицо у нее стало такое словно мы не весть что натворили и она уже собралась катить свое кресло к телефону да ведь сегодня суббота миссис дюбос сказал джим а хотя бы и суббота туманно ответила она «Интересно, знает ли ваш отец, где вас носит?» Месяц Дюбос, мы ходили одни в город, еще когда были вот такими», — Джим показал ладонью фута на два от земли. «Не лги мне!» — завопила она. «Джереми Финч, Моди Эткинсон сказала мне, что ты сегодня сломал у нее виноградную лозу. Она пожалуется твоему отцу, и тогда ты пожалеешь, что родился на свет. Я не я буду, если тебя через неделю не отошлют в исправительный дом!» Джим с самого лета даже близко не подходил к винограду мисс Моди. А если бы он и сломал лозу, он знал, мисс Моди не станет жаловаться Атикусу. Он так и сказал. Это все неправда. «Не смей мне перечить!» — завопила миссис Дюбос. «А ты?» — она ткнула в мою сторону скрюченным пальцем. «Ты чего это расхаживаешь в штанах, как мальчишка? Молодой леди полагается ходить в корсаже и в юбочке. Если кто-нибудь не возьмется всерьез, за твое воспитание из тебя выйдет, разве что прислуга. Девица Финч будет прислуживать в Забегаловке. Ха-ха-ха! Я похолодела от ужаса. Забегаловка это было таинственное заведение на северном краю городской площади. Я вцепилась в руку Джима, но он рывком высвободился. Ну-ну, глазастик, шепнул он. «Не обращай на нее внимания. Знай, держи голову выше и будь джентльменом!» Но миссис Дюбос не дала нам уйти. «До да чего докатились фенчи? Мало того, что одна прислуживает в забегаловке, так еще другой в суде выгораживает черномазых!» Джим выпрямился и застыл. Миссис Дюбос попала в самое больное место, и она это знала. «Да-да, вот до чего дошло!» «Финч идет наперекор всем традициям семьи!» Она поднесла руку ко арту, потом отняла. За рукой потянулась блестящая нить слюны. «Вот что я тебе скажу! Твой отец стал ничуть не лучше черномазых и всяких белых подонков, которых он обслуживает!» Джим сделался красный, как рак. Я потянула его за рукав, и мы пошли. А вслед нам неслись громы и молнии. Наша семья выродилась и пала ниже некуда. Половина Финчи вообще сидит в сумасшедшем доме, но, будь жива наша мать, мы бы так не распустились. Не знаю, что больше всего возмутило Джима, а я страшно обиделась на миссис Дюбос, почему она всех нас считает сумасшедшими. Атикуса ругали без конца, я почти уже привыкла, но это впервые при мне его оскорбил взрослый человек. Не начни она бронить Атикуса, мы бы ее крику не удивились, не привыкать. В воздухе запахло летом, в тени еще холодно, но солнце пригревает, значит, близится хорошее время, кончится школа, приедет Дил. Джим купил паровозик, и мы пошли к Элмору за моим жезлом. Джиму его машина не доставила никакого удовольствия. Он запихнул ее в карман и молча шагал рядом со мной к дому. По дороге я чуть не стукнула мистера Линка Диза, не успела подхватить жезл. И мистер Линк Диз сказал, «Поосторожнее, глазастик!» Когда мы подходили к дому миссис Дюбос, мой жезл был уже весь чумазый, Столько раз я его поднимала из грязи. На террасе миссис Дюбос не было. Потом я не раз спрашивала себя, что заставило Джима приступить отцовское «будь джентльменом, сын» и нарушить правила застенчивого благородства, которых он с недавних пор так старательно держался. Вероятно, Джим не меньше меня натерпелся от злых языков, поносивших Атикуса за то, что он ступается за черномазых. Но я привыкла к тому, что брат неизменно сохраняет хладнокровие. Он всегда был спокойного нрава и совсем не вспыльчивый. Думаю, тому, что произошло, есть единственное объяснение. На несколько минут он просто обезумел. То, что сделал Джим... Я бы сделала запросто, если бы не запрет Атикуса. Нам, конечно, не полагалось воевать с отвратительными старухами. Так вот, едва мы поравнялись с калиткой миссис Дюбос, Джим выхватил у меня жезл и, неистово размахивая им, ворвался к ней во двор. Он забыл все наставления Атикуса, забыл, что под своими шалями миссис Дюбос прячет пистолет и что, если сама она может промахнуться... Что ее служанка Джесси, вероятно, промаха не даст. Он немного опомнился лишь тогда, когда позбивал верхушки со всех камелей миссис Дюбос, так что весь двор был усыпан зелеными бутонами и листьями. Тогда он переломил мой жезл о коленку и швырнул обломки на земь. К этому времени я подняла виск. Джим дернул меня за волосы, сказал ему все равно, При случае он еще раз сделает то же самое, а если я не замолчу, он все вихры у меня выдерет. Я не замолчала, и он нападал мне ногой. Я не удержалась и упала носом на тротуар. Джим рывком поднял меня на ноги, но, кажется, ему стало меня жалко. Говорить было не о чем. В тот вечер мы предпочли не встречать Атикуса. Мы торчали на кухне, пока нас колпурня не выгнала. Она точно колдунья, видно, уже обо всем проведала. Она не бог весть, как умела утешать, но все-таки сунула Джиму кусок поджаренного хлеба с маслом, а Джим разломил его и дал половину мне. Вкуса я никакого не почувствовала. Мы пошли в гостиную. Я взяла футбольный журнал, нашла портрет Дикси Хоуэлла и показала Джиму очень похож на тебя. Кажется, ничего приятнее для него нельзя было придумать, но это не помогло. Он сидел у окна в качалке, весь сгорбился, хмурился и ждал. Смеркалось. Миновали две геологические эпохи, и на крыльце послышались шаги Атикуса. Хлопнула дверь, на минуту все стихло. Атикус подошел к вешалке в прихожей, потом он позвал «Джим!». Голос у него был, как зимний ветер. Атикус повернул выключатель в гостиной и глядел на нас. А мы застыли и не шевелились. В одной руке у него был мой жезл. Перепачканная желтая кисть волочилась по ковру. Атикус протянул другую руку, на ладони лежали пухлые бутоны камелии — Джим, — сказал Атикус, — это твоя работа? — Да, сэр. — Зачем ты это сделал? Джим сказал совсем тихо. Она сказала, что ты выгораживаешь черномазых и подонков. — И поэтому ты так поступил? Джим беззвучно пошевелил губами. Это означало «да, сэр». — Я понимаю, сын. — Твои сверстники сильно донимают тебя из-за того, что я выгораживаю черномазых, как ты выразился, — сказал Атикус. Но поступить так с больной старой женщиной — это непростительно. Очень советую тебе пойти поговорить с миссис Дюбос. После этого сразу возвращайся домой. Джим не шелохнулся. — Иди, — я сказал. Я пошла из гостиной за Джимом. «Останься здесь», — сказал мне Атикус. Я осталась. Атикус взял газету и сел в качалку, в которой раньше сидел Джим. Хоть убейте, я не понимала, преспокойно сидит и читает, а его единственного сына сейчас, конечно, застрелят из старого ржавого пистолета. Правда, бывало, Джим так меня раздразнит, сама бы его убила. Но ведь если разобраться, у меня, кроме него, никого нет. «Атикус, видно, этого не понимает, или ему все равно?» Это было отвратительно с его стороны. «Но когда у тебя несчастье, быстро устаешь. Скоро я уже съежилась у него на коленях, и он меня обнял. «Ты уже слишком большая, чтобы тебя укачивать на руках», — сказал он. «Тебе все равно, что с ним будет», — сказала я. «Послал его на верную смерть». «А ведь это он за тебя заступился!» Атикус покрепче прижал меня к себе, и я не видела его лица. «Подожди волноваться», — сказал он. «Вот не думал, что Джим из-за этого потеряет самообладание. Я думал, с тобой у меня будет больше хлопот». Я сказала, «Почему это другим ребятам вовсе не надо никакого самообладания? Только нам одним нельзя его терять». «Слушай, глазастик», — сказал Атикус, — «скоро лето, и тогда тебе придется терпеть вещи похуже и все-таки не терять самообладание. Я знаю, несправедливо, что вам обоим так достается, но иногда надо собрать все свое мужество, и от того, как мы ведем себя в трудный час, зависит... Словом, одно тебе скажу. Когда вы с Джимом станете взрослыми...» Может быть, вы вспомните обо всем этом по-хорошему и поймете, что я вас не предал. Это дело, дело Тома Робинсона, взывает к нашей чести. Если я не постараюсь помочь этому человеку, глазастик, я не смогу больше ходить в церковь и молиться». «Атикус, ты, наверное, не прав». «Как так?» «Ну, ведь почти все думают, что они правы» а ты — нет. Они имеют право так думать, и их мнение, безусловно, надо уважать, — сказал Атикус. Но чтобы я мог жить в мире с людьми, я прежде всего должен жить в мире с самим собой. Есть у человека нечто такое, что не подчиняется большинству. Это его совесть. Когда вернулся Джим, я все еще сидела на коленях у Атикуса. «Ну что, сын?» — сказал Атикус. Он спустил меня на пол, и я из-под тяжка оглядела Джима. Он был цел и невредим, только лицо какое-то странное. Может быть, она заставила его выпить касторки? Я там у нее все убрал и извинился, но все равно не виноват. И я буду работать у нее в саду каждую субботу и постараюсь, чтобы эти камели опять выросли. — Если не считаешь себя виноватым, незачем извиняться, — сказал Атикус. — Джим, она старая и притом больная. Она не всегда может отвечать за свои слова и поступки. Конечно, я предпочел бы, чтобы она сказала это мне, а не вам с глазастиком. Но в жизни не все выходит так, как нам хочется. Джим никак не мог отвести глаз от розы на ковре. — Атикус, — сказал он. Она хочет, чтобы я ей читал. Читал? Да, сэр, чтобы я приходил каждый день после школы и еще в субботу и читал ей два часа вслух. Атикус, неужели это надо? Разумеется, но она хочет, чтобы я ходил к ней целый месяц. Значит, будешь ходить месяц. Джим аккуратно уперся на носком башмака в самую середку розы и надавил на нее. Потом, наконец, сказал. — Знаешь, Атикус, с улицы поглядеть еще ничего, а внутри всюду темнота, даже как-то жутко, и всюду тени, и на потолке Атикус хмуро улыбнулся. — Тебе это должно нравиться, ведь у тебя такая богатая фантазия. Вообрази. Что ты в доме, Редли. В понедельник мы с Джимом поднялись по крутым ступенькам на веранду миссис Дюбос. Джим, вооруженный Томом Айвенга и гордый тем, что он уже все здесь знает, постучался во вторую дверь слева. Миссис Дюбос! крикнул он. Джесси отворила входную дверь, отодвинула засов второй сетчатый. — Это вы, Джим Финч? — сказала она. — И сестру привели. Вот уж не знаю. — Впусти обоих! — сказала миссис Дюбос. Джесси впустила нас и ушла на кухню. Едва мы переступили порог, нас обдало тяжелым душным запахом. Так пахнет в старых гнилых от сырости домах где жгут керосиновые лампы, воду черпают ковшом из скатки и спят на простынях из небеленой холстины. Этот запах меня всегда пугал и настораживал. В углу комнаты стояла медная кровать, а на кровати лежала миссис Дюбос. Может, она слегла из-за Джима? На минуту мне даже стало ее жалко. Она была укрыта горой пуховых одеял и смотрела почти дружелюбно. Возле кровати стоял мраморный умывальный столик, а на нем стакан с чайной ложкой, ушная спринцовка из красной резины, коробка с ватой и стальной будильник на трех коротеньких ножках. Стало быть, ты привел свою чумазую сестру, а? Так поздоровалась с Джимом миссис Дюбос. Моя сестра не чумазая, и я вас не боюсь, спокойно сказал Джим. А у самого. Дрожали коленки. Я видела. Я думала, она станет брониться, но она только сказала. «Можешь начинать, Джереми». Джим сел в плетеное кресло и раскрыл Айвенга. Я придвинула второе кресло и села рядом с ним. «Сядь поближе», — сказала Джиму миссис Дюбос. «Вон тут, возле кровати». Мы придвинулись ближе. Никогда еще я не видела ее так близко, и больше всего на свете мне хотелось отодвинуться. Она была ужасная, лицо серое, точно грязная наволочка, в уголках губ блестит слюна и медленно, как ледник, сползает в глубокие ущелья по обе стороны подбородка. На щеках от старости бурые пятна, в бесцветных глазках крохотные острые зрачки, как иголки. Руки узловатые, ногти все заросли. Она не вставила нижнюю челюсть, и верхняя губа выдавалась вперед. Время от времени она подтягивала нижнюю губу и трогала ею верхнюю вставную челюсть. Тогда подбородок выдавался вперед, и слюна текла быстрее. Я старалась на нее не смотреть. Джим опять раскрыл венга и начал читать. Я пробовала следить глазами, но он читал слишком быстро. Если попадалось незнакомое слово, Джим через него перескакивал, но миссис Дюбос уличала его и заставляла прочесть по буквам. Джим читал уже, наверное, минут двадцать, а я смотрела то на закопченный камин, то в окно, куда угодно, лишь бы не видеть миссис Дюбос. Она все реже поправляла Джима. Один раз он не дочитал фразу до конца, а она и не заметила. Она больше не слушала. Я поглядела на кровать. С миссис Дюбос что-то случилось. Она лежала на спине, укрытая одеялами до подбородка. Видно было только голову и плечи. Голова медленно поворачивалась то вправо, то влево. Иногда миссис Дюбос широко раскрывала рот, и видно было, как шевелится язык. На губах собиралась слюна. Миссис Дюбос втягивала ее и опять раскрывала рот. Как будто ее рот жил сам по себе, отдельно, раскрывался и закрывался, точно двустворчатая раковина во время отлива. Иногда он говорил пч, как будто в нем закипала каша. Я потянула Джима за рукав. Он поглядел на меня, потом на кровать. Голова опять повернулась в нашу сторону. И Джим сказал, «Миссис Дюбос, вам плохо?» Она не слышала. Вдруг зазвонил будильник. Мы в испуге застыли. Через минуту, все еще ошарашенные, мы уже шагали домой. Мы не удрали, нас отослала Джесси. Не успел отзвонить будильник, а она была уже в комнате и прямо вытолкала нас. «Идите, идите!» — сказала она. «Пора домой!» В дверях Джим было замешкался. «Ей пора принимать лекарства!» — сказала Джесси. Дверь за нами захлопнулась, но я успела увидеть. Джесси быстро пошла к кровати. Мы вернулись домой. Было только без четверти четыре и мы гоняли на задворках футбольный мяч, пока не пришло время встречать Атикуса. Он принес мне два желтых карандаша, а Джиму — футбольный журнал. Он ничего не сказал, но, по-моему, это было нам за то, что мы сидели у миссис Дюбос. Джим рассказал Атикусу, как было дело. — Она вас напугала? — спросил Атикус. — Нет, сэр, — сказал Джим. Но она такая противная. У нее какие-то припадки, что ли. Она все время пускает слюну. Она не виновата. Когда человек болен, на него не всегда приятно смотреть. «Она очень страшная», — сказала я. Атикус поглядел на меня поверх очков. «Тебе ведь не обязательно ходить с Джимом». На другой день у миссис Дюбос было все то же самое. И на третий тоже. И понемногу мы привыкли. Все идет своим чередом. Сперва миссис Дюбос изводит Джима разговорами про свои камелии и про то, как наш отец обожает черномазых. Язык у нее ворочается все медленнее, она умолкает, а потом и вовсе забывает про нас. Звонит будильник, Джесси поспешно выставляет нас, и после этого мы можем делать, что хотим. «Атикус?» — спросила я как-то вечером. «Что значит чернолюб?» Лицо у Атикуса стало серьезное. «Тебя кто-нибудь так называет?» «Нет, сэр. Это миссис Дюбос так называет тебя. Она каждый день обзывает тебя чернолюбом и злится» а меня Фрэнсис обозвал на Рождество. Раньше я этого слова даже не слыхала. «И поэтому ты тогда на него накинулась?» спросил Атикус. «Да, сэр. Почему же ты спрашиваешь, что это значит?» Я стала объяснять. Меня взбесило не это слово, а как Фрэнсис его сказал. Как будто он выругался с Маркачом или вроде этого. «Видишь ли, глазастик, — сказал Атикус, — чернолюб — слово бессмысленное, так же, как и сморкач. Как бы тебе объяснить? Дрянные невежественные люди называют чернолюбами тех, кто, по их мнению, чересчур хорошо относится к неграм, лучше, чем к ним. Так называют людей вроде нас, когда стараются придумать кличку погрубее и пообиднее». Но ведь на самом деле ты не чернолюб, правда? Конечно, я чернолюб. Я стараюсь любить всех людей. Иногда обо мне очень плохо говорят. Понимаешь, малышка, если кто-то называет тебя словом, которое ему кажется бранным, это вовсе не оскорбление. Это не обидно, а только показывает, какой этот человек жалкий. Так что ты не огорчайся, когда миссис Дюбос бранится. У нее довольно своих несчастий. Однажды, почти через месяц, Джим одолевал сэра Вальтера Скаута, так он его окрестил, а миссис Дюбос придиралась и поправляла его на каждом слове, как вдруг в дверь постучали. — Войдите! — безгливо закричала она. Это был Атикус. Он подошел к кровати и осторожно пожал руку миссис Дюбос. «Я возвращался с работы. Вижу, дети меня не встречают», — сказал он. «Я так и подумал, что они, наверное, еще здесь». Миссис Дюбос ему улыбнулась. «Я совсем растерялась. Как же она с ним разговаривает? Ведь она его терпеть не может». «Знаете, который час, Атикус?» — сказала она. «Ровно четырнадцать минут шестого. Будильник заведен на половину шестого. Имейте в виду!» Я вдруг сообразила. А ведь каждый день мы задерживаемся у миссис Дюбос немного дольше. Каждый день будильник звонит на пять минут позже, чем накануне. И к этому времени у нее уже всегда начинается припадок. Сегодня она шпыняла Джима почти два часа а припадка все не было. В какую же ловушку мы попались? Вдруг настанет такой день, когда будильник вовсе не зазвонит. Что нам тогда делать? Мне казалось, Джим должен читать ровно месяц, сказал Атикус. Надо бы еще неделю, сказала она, для верности. Джим вскочил, но Атикус поднял руку, и Джим замолчал. По дороге домой он сказал, уговор был читать ровно месяц, а месяц прошел, и это нечестно. Еще только неделю, сын, сказал Атикус. Нет, сказал Джим. Да, сказал Атикус. На следующей неделе мы опять ходили к миссис Дюбос. Будильник больше не звонил, миссис Дюбос просто говорила, хватит. Отпускала нас, и когда мы возвращались домой, Атикус уже сидел в качалке и читал газету. Хоть припадки и кончились, миссис Дюбос была все такая же несносная. Когда сэр Вальтер Скотт ударялся в нескончаемые описания рвов и замков, ей становилось скучно, и она принималась нас шпынять. — Говорила я тебе, Джереми Финч, ты еще пожалеешь, что переломал мои камелии. Теперь-то ты жалеешь, а? Джим отвечал, «Еще как жалеет!» «Ты думал, что загубил мой горный снег, а? Так вот, Джесси говорит, куст опять покрылся бутонами. В следующий раз ты будешь знать, как взяться за дело, а? Выдернешь весь куст с корнями, а?» И Джим отвечал, «Да, непременно». «Не бормочи себе под нос! Смотри мне в глаза и отвечай, «Да, мэм!» Хотя где уж тебе смотреть людям в глаза, когда у тебя такой отец?» Джим вскидывал голову и встречался взглядом с миссис Дюбос. И совсем не видно было, что он злится. За эти недели он научился самые устрашающие и невероятные выдумки миссис Дюбос выслушивать с таким вот вежливым и невозмутимым видом. И вот настал долгожданный день. Однажды миссис Дюбос сказала Хватит!! и прибавила. Теперь все. «До свидания!» Гора с плеч. Мы помчались домой, мы прыгали, скакали и вопили от радости. Хорошая была эта весна. Дни становились все длиннее, и у нас оставалось много времени на игры. Джим непрестанно занимался подсчетами величайшей важности. Он знал наизусть всех футболистов во всех студенческих командах по всей Америке. Каждый вечер Атикус читал нам вслух спортивные страницы газет. Судя по предполагаемому составу, имена этих игроков мы и выговорить-то не могли. Команда штата Алабама, пожалуй, этим летом опять завоюет розовый кубок. Однажды вечером, когда Атикус дочитал до половины обзор Уинди Ситона, зазвонил телефон. Атикус поговорил по телефону, вышел в прихожую и взял с вешалки шляпу. «Я иду к миссис Дюбос», — сказал он. «Скоро вернусь». Но мне давно уже пора было спать, а он все не возвращался. А когда вернулся, в руках у него была конфетная коробка. Он прошел в гостиную, сел и поставил коробку на пол возле своего стула. Чего ей было надо? Спросил Джим. Мы с ним не видели миссис Дюбос больше месяца. Сколько раз проходили мимо ее дома, но она никогда теперь не сидела на террасе. Она умерла, сын, сказал Атикус. Только что. А, -а, -а, а, сказал Джим. Хорошо. Ты прав. Это хорошо, сказал Атикус. Она больше не страдает. Она была больна очень долго. Знаешь, что у нее были за припадки?» Джим покачал головой. «Миссис Дюбос была морфинистка», — сказал Атикус. «Много лет она принимала морфий, чтобы утолить боль». Ей доктор прописал. «Она могла принимать морфий до конца дней своих и умерла бы не в таких мучениях. Но у нее для этого был слишком независимый характер». «Как так?» — спросил Джим. Атикус сказал. «Незадолго до той твоей выходки она попросила меня составить завещание. Доктор Рейнольдс сказал, что ей осталось жить всего месяца два-три. Все ее материальные дела были в идеальном порядке, но она сказала. Есть один непорядок». «Какой же?» — в недоумении спросил Джим. Она сказала что хочет уйти из жизни ничем, никому и ничему не обязанная. Когда человек так тяжело болен, Джим, он вправе принимать любые средства, лишь бы облегчить свои мучения. Но она решила иначе. Она сказала, что перед смертью избавится от этой привычки. И избавилась. Джим сказал, значит, от этого у нее и делались припадки? «Да» от этого. Когда ты читал ей вслух, она большую часть времени ни слова не слыхала. Всем существом она ждала, когда же, наконец, зазвонит будильник. Если бы ты ей не попался, я все равно заставил бы тебя читать ей вслух. Может быть, это ее немного отвлекало. Была и еще одна причина. — И она умерла свободной? — спросил Джим. «Как ветер!» — сказал Атикус. И почти до самого конца не теряла сознания. Он улыбнулся. «И не переставала брониться. Всячески меня порицала и напророчила, что ты у меня вырастешь арестантом, и я до конца дней моих должен буду брать тебя на поруки». Она велела Джесси упаковать для тебя эту коробку. Атикус наклонился, поднял конфетную коробку и передал ее Джиму. Джим открыл коробку. Там на влажной вате лежала белоснежная, прозрачная красавица-камелия, горный снег. У Джима чуть глаза не выскочили на лоб. Он отшвырнул цветок. «Старая чертовка!» — завопил он. «Ну что она ко мне привязалась?» с мигом вскочил и наклонился к нему. Джим уткнулся ему в грудь. ш, -ш, -ш! тише — сказал Атикус. — По-моему, она хотела этим сказать тебе. Все хорошо, Джим. Теперь все хорошо. — Знаешь, она была настоящая леди. — Леди. — Джим поднял голову. — Он был красный, как рак. — Она про тебя такое говорила, и, по-твоему, она леди? — Да. — Она на многое смотрела по-своему. Быть может, совсем не так, как я. Сын, я уже сказал тебе, если бы ты тогда не потерял голову, я бы все равно посылал тебя читать ей вслух. Я хотел, чтобы ты кое-что в ней понял. Хотел, чтобы ты увидел подлинное мужество, а не воображал, будто мужество — это когда у человека в руках ружье. Мужество — это когда ты заранее знаешь, что ты проиграл, и все-таки берешься за дело, и наперекор всему на свете идешь до конца. Побеждаешь очень редко, но иногда все-таки побеждаешь. Миссис Дюбос победила. По ее воззрениям, она умерла ничем, никому и ничему не обязанная. Я никогда не встречал человека столь мужественного. Джим поднял с полу коробку и кинул в камин. Поднял камелию, и когда я уходила спать, он сидел, и осторожно перебирал широко раскрывшиеся лепестки. Атикус читал газету.